Она забралась в полицейскую машину, даже не думая стряхнуть грязь с обуви. Джон Хьон сразу выключил регистратор. Он опасался, что после их прошлой встречи будет совсем неловко находиться с ней в одном пространстве. Но никаких особых изменений, не считая еще более утомленных глаз девушки, он не заметил. «Вы еще когда-нибудь встречали того мужчину?» Он совсем не ожидал подобного вопроса поэтому лишь рассеянно посмотрел на собеседницу. Та словно прочитала его мысли. «Почему вы не заявили?» «Даже если бы я попытался, никаких конкретных примет на камерах было не найти, да и доказательств его причастности тоже нет. Тогда я видел его лишь со стороны, а сейчас и те воспоминания потеряли четкость». «Тогда как вы его узнали?» «Тот мужчина...» «Кажется, у него странно сросся череп, форма, как у горного хребта». Сахион отерла губы, задумавшись. «Когда-то он дрался с мамой и упал на спину, ударившись головой об угол стола. По такой детали ему точно не выйти на Джогюна». «И вы настолько уверены, увидев его только со спины?» спросила она, остановив себя, чтобы по привычке закрыть рот рукой. И запах. В детстве я об этом не знал, но сейчас понимаю. От того человека пахло по-особенному. Как если на такой жаре, как сегодня, оставить молоко на улице. Так же кисло, с примесью чужой крови. Он пах настолько сильно, что сразу чувствовалось. Сахион знала еще несколько мест, где встречался такой аромат. Морг, секционная И, конечно же, место убийства. Тот самый запах, который знают все, кто сталкивался со смертью. Ей стало любопытно. Возможно, от нее он тоже исходил. Джон Хион настроил кондиционер так, чтобы он обдувал сиденье девушки, а потом достал из кармана блокнот и показал ей. «Для вас это может показаться смешным, но я доверяю своей интуиции». Я знаю, что текущие два дела связаны с нераскрытыми из прошлого. Поэтому вчера я собрал все документы по тем убийствам и упорядочил их. Получилось ровно 4. Июль 1999 года в Харьоне, сентябрь в Сихыне. Следом идет октябрь 2000 в Пхёндхэке и, наконец, 2002 год в Йончхоне. Все четыре места связаны с скоростной магистралью Сохаан. Сэхён внимательно изучила записи. Перевернув страницу, она увидела, что он уже зафиксировал все детали сегодняшнего осмотра. Юноша смутился, забрал блокнот и посмотрел на нее, ожидая реакции. «И что? Вам не кажется, что слишком много совпадений для несвязанных между собой дел?» Я думаю, можно найти более подробную информацию в 2000-2002 годах, если запросить данные и по другим городам, связанным магистралью. Даже если окажется, что убийца тот же самый, прошло более 20 лет, значит, преступнику около 60. Вы думаете, что сможете справиться с таким расследованием в одиночку? Категоричность Сэхён задела Джон Хиона. Поэтому я хочу рассмотреть другое направление и выяснить, не было ли у него сообщников. Вы уже говорили об этом. Теперь вы еще и пособника хотите разыскать? По таким старым делам? Даже не знаю. Мне кажется, там мало совпадений. Трупы совершенно в разном состоянии. Места тоже отличаются. Если говорить прямо, было бы легче сосредоточиться только на текущих делах. Какой смысл копаться в прошлом? Как вы докажете, что это все дело рук одного человека? У вас какое-то чутье или вроде того? Нет, мне просто хотелось обсудить с вами такую возможность. После такой строгой отповеди юноша совсем пал духом. Он понимал, что любые его слова Сахион посчитает нелепыми, поэтому не стал развивать тему. Она нахмурилась и вздохнула. На вас столько давления из-за этих убийств. «Я так реагирую, потому что мне кажется, что вы только зря усложняете себе работу. Все не так, хотя вы, конечно, вправе думать иначе. Тогда, может, расскажете о своей сестре?» Джон Хён попытался расслабиться, достал салфетку и протер капли, стекавшие по банке кофе, после чего сделал несколько глотков. «Когда мне было десять, я случайно нашел фотографию в комнате отца». В гостиной висел огромный снимок нашей семьи в дорогой раме. Но в кошельке отца я увидел совсем другой. Я решил какое-то время следовать за ним, чтобы узнать, с кем он изменил маме. Но так и не нашел эту женщину. Однако на обратном пути я вдруг увидел ту самую девочку с фото. Отец повел ее в кафе, купил токпоки, а я спрятался в проулке и ждал. «И это все?» Но я был не один, рядом стояла машина. Какой-то мужчина следил за девочкой в боковое зеркало. Мне показалось это странным, поэтому я рассказал отцу, но тот лишь разозлился, что я его преследовал. Спустя неделю я снова пришел к тому зданию, но там уже никого не было, живого, только труп девочки из кафе. «Вы заявили в полицию?» Сначала я позвонил отцу. Тогда я не знал, как о таком говорить. И что он сказал? «Что будет проведено расследование. Но не стоит надеяться на то, что убийцу найдут, сколько бы ни было жертв. Так все и кончилось. Будто ничего и не было». Договорил Джон Хион и в отчаянии закрыл лицо руками. Стало ясно, почему он так сильно хотел найти убийцу и раскрыть дело. Только сейчас Сахион смогла проанализировать, какие угрызения совести он испытывал все эти года. Он жалел о том, что позвонил отцу, и был уверен, что тот не заявил в полицию. Однако это было не так. Это было последнее убийство Джо Гюна, после которого полиция потеряла к нему какой-либо интерес, благодаря хорошо заметенным следам. Все это время я жил, вспоминая слова отца. Но теперь... «Если мы так и не поймаем преступника, все это придется говорить мне, семьям погибших, что мы не способны поймать убийцу. Это так странно». Девушка попыталась прочувствовать его боль. Он с рождения был добр, чем совершенно от нее отличался. Она не понимала, почему он винил себя за то, в чем был не виноват. Ей не был знаком этот нелепый голос совести». Единственным, на ком лежала ответственность, был его отец. Хотя он и показал своему единственному сыну реальный мир, это ни к чему не привело. Джон Хён вырос и все равно стал полицейским. Им двигало лишь одно желание — найти Джо Гюна по одному затылку и задержать. Только сейчас она смогла посмотреть на вещи под другим углом и успокоиться. С того момента, как она узнала, что Джон Хион видел Джо Гюна, она не могла нормально спать. Она боялась, что он обо всем расскажет еще кому-то, поэтому всегда была напряжена рядом с ним. Теперь можно было расслабиться. Она сунула трубочку в банку и отпила кофе. «Вы говорили, что стали полицейским, чтобы ловить преступников. Помните, как вы пошли на брифинг? Так легко все бросить и сбежать. Но вот вернуться...» Вернуться намного сложнее. Но у вас получается: не взваливайте весь груз на того десятилетнего мальчика. Ситуация резко изменилась. Теперь Сахион знала секреты Джон Хиона, а вот он не знал о ней ничего и никогда не узнает. Мы смогли найти совпадение и доказать, что оба дела связаны одним портным. Поэтому сосредоточьтесь на текущем расследовании так будет лучше. «Да, у вас личный интерес к прошлым делам, но вам сложно оценивать их рационально, поэтому этим займусь я», — успокаивающим тоном предложила Сахьон. «Я так рад, что мы встретились», — ответил побледневший юноша. Их взгляды пересеклись, и сердце Сахьон снова забилось сильнее. Она улыбнулась ему в ответ и отвернулась. Джон Хён завел машину, а девушка прислонилась головой к стеклу и погрузилась в свои мысли. «Я рад, что мы встретились. Но знай он, чья Сахён дочь, смог бы он смотреть на нее так же. Сама эта фантазия казалась абсурдной». Девушке уже пришлось сталкиваться с похожими людьми, и с ними было совсем непросто. Джон Хён был переполнен искренностью и симпатией. Сэхион всю жизнь пыталась понимать такие эмоции, чувствовать их, но ее уровень был ничтожным по сравнению с тем, что чувствовал парень. Она была уверена, что понимала и читала его эмоции, но каждый раз он ее удивлял. Их жизни в корне отличались. Ему было нечего скрывать, поэтому он бы не смог понять ее беспокойство. Си могла поклясться, что ни у кого не встречала настолько черной души, как у нее самой. Поэтому легкие удары Джон Хёна каждый раз поражали ее прямо в сердце. Ей было намного проще с такими людьми, как Джун Гён или директор. С амбициозными людьми. С лжецами, которыми было так просто управлять. Вдруг ей захотелось сбежать, лишь бы оказаться подальше от Джон Хёна. Она должна скрыть прошлые дела, чтобы не всплыло ничего опасного. Она не могла позволить отвратительному прошлому, которое она так долго закапывала, вылезти на поверхность. Девушка была готова к этому сражению. Джо Гюн уже клюнул и заглотил наживку. Скоро он проявит себя. Он точно удивится, когда узнает, как живет Сэ Он будет в таком же шоке, как она — когда узнала, что он все еще жив. Оставалось лишь дождаться, пока он ошибется, и тогда от него не останется и следа. А Джон Хён никогда не сможет его поймать, сколько бы ни пытался. Джо Гюн никогда не почувствует раскаяния, никогда не отбудет свое наказание, а значит и Джон Хён никогда не перестанет считать себя виноватым. Сэ Хён сосредоточилась на этих мыслях, Закрыла глаза и уперлась головой в стекло.